Да с такими папочкой и мамочкой у бедняги Эдгара было мало шансов стать порядочным человеком. Мужчина громко взхрапнул. Джулиан заколебался. Ему очень хотелось проникнуть в кладовку, но с другой стороны, он боялся разбудить пришельца и поднять шум. А как этого чужака выследить, он не знал. Он допускал, что его Тётя и дядя договорились вместе с сестрой о том, что её муж может иногда приходить сюда, хотя это и казалось Джулиану маловероятным. Джулиан был ужасно голоден. Вспомнив о всяких вкусных вещах в кладовке, он решительно выключил свет и ужестким насте стал пробираться к двери в кладовку. Наконец он открыл её. Принёс Сашарет рукой по полкам. Ага! Вот что-то есть. Он нащупал что-то вроде пирога. Джульян взял это и понюхал. Пахло мясом. Пирог с мясом превосходно. Он ещё пошарил на этой полке и наткнулся на блюдо с чем-то похожим на ватрушки с джемом. Круглые, плоские, в центре каждой что-то липкое. Ну что ж. Пирог с мясом и ватрушки с джемом. Совсем не дурно для четверых из голодавших ребят. Джулиан схватил пирог и блюдо с ватрушками и начал осторожно выбираться из кладошки. Дверь её он прикрыл ногой, затем повернулся и направился к выходу из кухни. Но в темноте Он сбился с пути, и о ужас, наткнулся как раз на диван. От толчка блюдо дрогнуло, и одна ватрушка свалилась. Приземлилась же она прямо на раскрытый рот спящего. От чего тот сразу проснулся. "Ох, чёрт", мысленно выругался Джулиан и стал тихонько пятиться, надеясь, что мышины перевернётся на другой бок и опять уснёт. Однако липкая ватрушка, скользнув по подбородку спящего, видимо, обеспокоила его, и он резко сел. Кто здесь? Это ты, Эдгар? Что ты здесь делаешь? Жюльен молча продвигался боком туда, где по его расчётам находилась дверь. Мужчина вскочил на ноги и потянулся рукой туда, где, по его мнению, находился выключатель. Нащупав выключатель, Он повернул его и с величайшим удивлением уставился на Джулиана. Ты что ты здесь делаешь, спросил он. Именно это я хотел спросить у вас, спокойно сказал Джулиан. Что вы-то здесь делаете? Почему спите на кухне моего дяди? Я имею право быть здесь, сказал мужчина креплым голосом. Моя жена здесь служит кухаркой. Мой пароход стоит в гавани, я в отпуске. Твой дядя и моя жена говорили, что я могу приходить сюда, понял? Этого Джулиан и опасался. Какой кошмар! Мало им в доме места с Тик и Юнова Эдгара Стика. Так извольте ещё терпеть мистера Стика. Жуткое дело. Я спрошу об этом дядю, когда он утром позвонит по телефону, сказал Джулиан. А теперь пропустите меня, пожалуйста. Мне надо пойти наверх. Ага, сказал мистер Стик, заприметив в руках Джулиана пирог и ватрушки. Ага? Вороем из кладовки, да? Очень красиво, нечего сказать. Джулиан не собирался вступать в спор с мистером Стиком, который явно чувствовал себя хозяином положения. Вот посторонитесь, сказал мальчик. Я поговорю с вами утром после дядиного звонка. Но мистер Стик, казалось, и не думало встать Джулиана на дорогу. С оронической ухмылкой на небритой физиономии он стоял перед ним. Небольшой человечек ростом почти не выше Джулиана. Джулиан вытянул губы и свистнул. На верхнем этаже что-то стукнулось об пол. Это Тимми спрыгнул с кровати Джордж. Затем послышался топот его лап по лестнице и по коридору. Тимми спешил на помощь.